Глава четырнадцатая джела работала в бухгалтерии Дахтан Мануфактуринг в течение четырех лет. Она была хорошим работником, дисциплинированная, педантичная и прилежная. У нее были все черты, необходимые для человека её профессии. Начальство всегда хорошо или даже отлично оценивало её работу. Но согласно записям в её личном деле, она была второстепенным персоналом. она не была незаменима для компании. Разработчики аппаратных средств находились наверху корпоративной иерархии. Именно их передовые идеи привлекали клиентов. А люди, работавшие непосредственно в цехах, создавали готовые продукты. Все, что делала она, подводило баланс доходов от продаж и поставок продукции. Для начальников она всегда была на втором плане. И ее зарплата красноречиво подтверждала это. Джела Работала так же усердно, как и все остальные сотрудники компании, а получала за свои труды в разы меньше разработчиков и сборщиков. Именно поэтому она не видела ничего зазорного в том, чтобы чуть-чуть обворовывать компанию. Не то, чтобы она продавала на сторону важные коммерческие тайны, нет. Она старалась не привлекать к себе внимания, просто потихоньку отщипывала маленькие кусочки от огромного пирога корпорации, Иногда она изменяла заказы или протоколы поставок. Время от времени она делала так, что товар оставался на ночь на складе без присмотра и без внесения его в ведомости. А на следующее утро этот товар загадочным образом исчезал, потому что в ту ночь на смене оказывались нужные люди. Джелла понятия не имела, кто забирал товар, так же, как она не знала, кто организовывает кражи. Но это её вполне устраивало. Раз или два в месяц кто-то звонил ей, она выполняла свою часть работы, а затем в течение нескольких дней на ее личный счет поступал денежный перевод. Сегодняшний случай не был исключением. По крайней мере, она пыталась себя в этом убедить. Она шла по коридору, стараясь ничем не выдать своего волнения и не привлекать к себе внимания. Но в сегодняшнем распоряжении было нечто странное. Ей велели отключить одну из камер слежения и снять защитные коды с одного из входов. Кто-то пытался незаметно проникнуть в здание, прямо посреди рабочего дня. Она просто рисковала понапрасну. Даже если они каким-то чудом проникнут внутрь, их всё равно заметят, потому что всю территорию Дахтан регулярно патрулировали отряды охранников, а если их поймают, они могут выдать джеллу. Но предложение было слишком заманчивым, чтобы отклонить его. На этот раз ей предложили втрое больше обычной платы. И в конце концов, жадность возобладала над здравым смыслом. Она замерла возле одного из запасных выходов. Прямо над ней находилась камера системы безопасности, направленная на дверь. Быстро оглянувшись по сторонам, она дотянулась до камеры и заранее приготовленной отверткой выдернула аккумулятор с задней панели камеры. Посыпались искры, и её ударило током. Она не смогла сдержать лёгкого вскрика и выронила отвертку. Пальцы слегка покалывало. Быстро нагнувшись, она подобрала отвертку с пола и ещё раз оглянулась вокруг, не заметил ли её кто-нибудь. Но в коридоре было по-прежнему пусто. Она подняла глаза вверх и увидела, что из задней части камеры поднимается тонкая струйка белого дыма. Источник питания вышел из строя. Если кто-нибудь на станции слежения смотрит на монитор этой камеры, он сразу же заметит поломку. Но охранники редко смотрели на эти мониторы больше одного раза в течение дневной смены. Им не было нужды делать этого, потому что по территории предприятия постоянно ходили патрули, а здания были заполнены работниками. Только безумец станет вламываться сюда во время рабочего дня. На предприятии были установлены сотни камер слежения. И даже если бы они заметили поломку этой, то списали бы её на обычные неполадки. Не проходило и недели, чтобы какая-нибудь камера не ломалась. В этом случае они просто написали бы заявку в службу ремонта с указанием номера камеры. Поэтому Джелла поспешила дальше по коридору к служебной двери. Она ввела код доступа одного из служащих, чтобы открыть дверь и отключить сигнализацию. Конечно же, она не стала вводить свой персональный код. Одним из преимуществ её работы было то, что она имела доступ к личным делам сотрудников, поэтому она знала личные коды доступа примерно половины всех людей, работавших на предприятии. Когда цвет лампочки на двери сменился с красного на зелёный, работа Джеллы была выполнена. Всё, что ей теперь оставалось – это вернуться в свой кабинет и продолжить работу, как ни в чём не бывало. Но после того, как она вернулась за свой стол, плохое предчувствие которое было у неё насчёт этого задания с самого начала, вновь вернулась к ней. Примерно через 20 минут её соседка по маленькому кабинету по имени Ше-Н-Я-А, должно быть, заметила, что с ней творится что-то неладное. «Ты в порядке, Джелла? Ты как-то странно выглядишь?» Сердце Джеллы чуть было не выскочило наружу, когда она услышала голос другой женщины. «Я...» «Я что-то плохо себя чувствую», – ответила она, надеясь, что ее ответ не прозвучал виновата. «Мне кажется, я заболела», – добавила она, вскочив на ноги и кинувшись в туалет, где ее тут же вырвало. Десять минут спустя, когда началась стрельба, Джилла все еще была в туалете.